Казаки вели себя независимо и не всегда согласовывали свои действия с Москвой и Польшей. Когда казацкая морская экспедиция организовалась в мирный период, она создавала неудобство и для московицкого, и для польского правительств, что вело к конфликту между казаками и царем или сеймом, польским парламентом. Как польское, так и московское правительство пытались держать казаков под своим контролем. Польский король Стефан Баторий попытался ограничить деятельность казаков, сделав их регулярной пограничной службой, верной ему и находящейся под командой назначенных им офицеров. Это было началом института реестровых казаков на польской службе. Московское правительство признавало Донскую и иные восточно-русские казацкие армии как отдельные государства до 1614 года, когда донские казаки признали вассальную зависимость от царя. В то же время, однако, Москва формировала внутри своих границ иные казацкие соединения из тех, что прямо соглашались пойти на царскую службу. Эти группы организовывались по казацкому типу, внутри каждого соединения, но находились под командованием московских армейских командиров. Эти служилые казаки играли важную роль в защите южных границ Московии, равно как и в русском завоевании Сибири. Реки, вдоль которых селились свободные казаки, изобиловали рыбой. В ранний период рыболовства было главной ветвью казацкой экономики. Позднее для донских казаков приобрело важное значение коневодство. Военные трофеи были другим важным доходом казацких армий. До конца 17 века земля на Дону не возделывалась. Распространение русского сельского хозяйства на восток и юг Стало возможным лишь после завоевания Казани Первоначальным побудительным мотивом русского проникновения в Сибирь Был поток мехов и выгоды от торговли мехом Сначала колонизация шла медленно Но к середине 17 века позиции русских в Сибири стали достаточно устойчивыми К этому времени большое значение в Сибири приобрели поиск залежей железа и иных металлов и их обработка и плавление. Даже после завоевания Казани, когда для русской сельскохозяйственной колонизации открылось Поволжье, проникновение переселенцев из сердца московии на юг в степную зону в значительной степени сдерживалось сопротивлением крымских татар. Борьба Московии с ними продолжалась в течение всего 17-го столетия. Крымское ханство было само по себе грозной военной силой, и когда это требовалось, хан обращался к помощи своего сюзерена, османского султана. Более того, татары пользовались московскими конфликтами с Польшей. Поляки охотно шли на союз с ханом, надеясь, что его поддержка поможет им взять верх Над москвой Крымские татары совершали набеги на московские южные границы почти каждый год. 1586-1574 годы в этом отношении оказались особенно тяжелыми для России. Новосельский, страница 23 В 1569 году турки при поддержке крымских татар начали амбициозную кампанию против Астрахани. Их грандиозные планы, однако, провалились. Турки не повторили свой поход на Астрахань. Татары, которые лишь наполовину поддерживали эту кампанию, оказались более опасными для России, нежели турки. Летом 1571 года крымский хан Девлет-Гирей с сильной армией подошел к Москве. Ему не удалось захватить Кремль, но он сумел спалить весь посад. Девлет-Гирей повторил свой набег в следующем году. Но в этот раз русские были более бдительны,